Глава 7. Когда драконы умирают, становятся ли они мертвы по-настоящему? Мне потребовалось несколько недель, чтобы получить возможность задать этот вопрос. Несколько недель я нетерпеливо ждал не только встречи с тем, кто не отмахнется и не укорит, но также места и времени, которые позволят уединиться с ним, чтобы задать вопросы без других слушателей, способных вмешаться, посмеяться или донести на меня. Такое было невозможно в стенах нашего палацу, да и, пожалуй, всего города, и потому я ждал, пряча внутри пылающий вопрос пока, наконец, не улучил возможность покинуть на волу в обществе человека, которого считал самым близким, нашего семейного врача, маэстро Делаковалло. Я познакомился с маэстро в тот день, когда мы с челией играли в лягушку и лисицу. Я был лягушкой и прятался в садах, но отвлекся, завороженный танцем пчел, которые пробирались сквозь заросли пурпурного клевера, обрамлявшего мое укрытие. Меня так потрясла пчелинная активность, что я перестал прятаться и просто внимательно следил, как эти умные пушистые существа карабкаются на цветок, наполняя пыльцо из сумки на своих ногах. Это занятие настолько поглотило меня, что я не заметил появления еще одного человека. «У них есть свой язык. Вы об этом знали?» Я обернулся и увидел сутулого старика, стоявшего совсем рядом и тоже наблюдавшего за пчелами. На нем было черное одеяние врача с желто-зеленой отделкой. Его смуглое от загара лицо было морщинистым, и он носил внушительные кустистые седые усы и еще более кустистые седые брови. — Вы слышите, как они сплетничают? — спросил старик. — Его глаза были добрыми. Они напоминали мне ленивку. — Пчелы? — Ну, конечно же, пчелы! — воскликнул он. «А как иначе, по-вашему, они находят цветы?» «Вот рядом нет ни одной пчелы, а в следующее мгновение, когда цветы распускаются, они тут как тут. Тоти феличи, Тоти интеджи. Все счастливы и все вместе». Старик пошевелил мохнатыми бровями. «Они рассказывают друг другу, где искать цветы». Он осторожно пересадил пчелу с клевера на свой палец и оглядел ее. «Знаете, они совсем не похожи на людей. У них нет инстинкта стяжательства. Эти малышки умеют лишь делиться. Уж не имеет ли он в виду, что банкиры-стяжатели?» Я уже был достаточно взрослым и успел повстречать немало людей, которых очень волновало золото, копившееся в наших сейфах, и которые называли это «противоестественным», а потому испытывали опасения. Однако старик был полностью поглощен изучением пчелы. «Красавица», — сказал он, — «Раиниус инсетус дольксис», — «славная королева насекомых». Он аккуратно вернул пчелу на пурпурный цветок. «Если откроете летом улей, сможете услышать, как они поют и рассказывают истории друг другу». «Вы понимаете пчел?» – изумленно спросил я. «Что ж, слушать надо очень внимательно». «И вас не кусают?» – спросил я. «Кусают? Сфай!» Кустистые брови оскорбительно взметнулись. «За кого вы их принимаете? За барагессов? Кто станет кусать друга?» «Друга». Таков был маэстро Дилаковало. Эта случайная встреча положила начало дружбе, которая длилась все мое детство. В отличие от затхлой темноты скриптория и тяжкой науки чтения человеческих лиц, мир Дилаковало был полон солнечного света, свежих ветров и странных приключений. И всегда манил меня. Дилаковала отвечал на мои вопросы, он познакомил меня с мириадами тайн, от пения пчел до многочисленных способов применения растений, мхов и грибов, из которых он готовил мази и микстуры, бальзамы и благовония. «Маэстро с удовольствием водил меня по нашим садам, учил на команда «Ансес» старинным названием растений, и всякий раз, когда он указывал на растение и произносил название, его слова будто пылали силой изгнанных богов. Для любого дерева и цветка и травинки имелось особое слово, гудевшее историей и памятью, дышавшее сказками или легендами». В честь хитрица Калибы, калаксибия с розовыми лепестками, вызывавшая одновременно великую страсть и великую доброту. В честь темного коварного Скуро, пурпурные ночные цветы Марцксибия и Марафосос, погружающие человека в сон, от которого ему уже не пробудиться. В честь Вирги, соткавший весь мир ласалвикса с похожими на веретено прикорневыми цветками, способными замедлить инфекцию. В честь капризных фат – гриб коксиан, также называемый зубной мантией. Красные сегменты его ножки убивают, а безвредная шляпка облегчает боль. И, конечно же, врачевательница ран – пушистолистная гокстосалвния, также известная как рожковый бальзамник, чьи желто-зеленые лепестки напоминают деяния лачи рулеи, шагавшие по волнам, чтобы спасти тонущих моряков хитополиса. Старый делоковало водил меня по садам. Черное платье врача шуршит. Обшитые зеленым и желтым рукава собирают семена одуванчика и стручки Гатиса. Водил и показывал пятнистым пальцем то на одно растение, то на другое, проверяя, знаю ли я название. Он пытался запутать меня не перстянкой, со флором и ромашковым деревом. Проверял, знакомы ли мне зеленый змеиный язык и белый змеиный язык, перисто-рассеченные, пильчато-озубренные и узловидные листья. Он проверял мои познания в грибах — портолле, Белобаракие и Корникапо. «Понюхайте», — говорил он. И я, зажмурившись, нюхал и отвечал. «Лаванда — это просто». «А как насчет этого?» Мой нос щекотал другой цветок, восхитительно сладкий, дурманищий. «Хуская олива!» Посмеиваясь, прикрыв мне глаза рукой, чтобы не подглядывал, он вел меня сквозь высокие колышущиеся цветы, в которых гуделись столь любимые им пчелы. «А как насчет этого?» Я вдыхал резкий кисловатый запах. «Часа!» И прежде чем он успевал спросить... Останавливает паучий яд, если из нее приготовить пасту. Но? Но бесполезно против тараканего паука. От него поможет только нероска, черная кружево И только свежая, а растет оно лишь в пещерах, где живут летучие мыши. И так далее. Венос, померанцевое дерево, тимьяна, ригана, королевская крапива, базилик, шелковое дерево до бесконечности. Без лишней скромности скажу, что я мог прикоснуться к любому листу в наших садах и назвать его и вспомнить его применение. Мог понюхать чашечку гриба и понять, съедобен ли он или принесет только быструю смерть. Делаковало был впечатлен. Мне нужно собрать свежие травы. На рынке они всегда слабые. Как-то раз сказал он мне. Вам следует сходить со мной. И когда мои обязанности со счетами и письмом были выполнены, отец дал мне разрешение. В компании невезучего полоноса, которому поручили сопровождать и охранять нас, мы пустились в путь. Маэстро, ленивка, пенек и я. На поиски трав и корней, и коры и грибов, востребованных в профессии делаковалло. Мы исследовали холмы вокруг наволы, пешком и верхом, поднимаясь по склонам и спускаясь в низины, заглядывая в виноградники и на плантации, перелезая через каменные стены и заходя в фермерские дворы, пробираясь сквозь дремучие и бредя в грязи по берегам Ливии. Всегда находилось еще неизученное место, и делоковало всегда требовалась какая-нибудь новая трава или цветок. Там, в этих краях, где зеленые травы шелестели дыханием уруло, а белые тополя и сосны покачивались в такт, я отыскал умиротворение, какое редко обретал среди жителей моего города. Птицы-каури гнездились на деревьях, хрипло вскрикивая и с осуждением разглядывая меня пронзительными черными глазами. Синеголовые дятлы барабанили по стволам, добывая себе обед. Рыжие лисы с любопытством выглядывали из папоротника, навострив уши. Пятнистые кролики носились в зарослях лесной малины. Черные кабаны рыли землю в поисках трюфелей, подобно собакам, ищущим старые косточки. Все это и многое другое окружало нас. Иногда мы с присаживались отдохнуть. Прислонившись к белому тополю, слушали разнообразные звуки леса. Ленивка клала голову мне на колено, навострив уши. Листва шелестела от дыхания урло, Аполлонос шумно вздыхал от скуки, аккомпанируя нашему отдыху. Солдат переминался с ноги на ногу, опершись о пику, и сопел, пока Дилаковало не поднимал руку, приказывая ему умолкнуть. И, наконец, когда мне тоже становилось скучно, делаковало указывал в папоротники, откуда смотрел на нас карликовый олень, не крупнее кошки. В другой раз делаковало мог прийти в восторг, обнаружив заросшую папоротником трясину. «Смотрите, Давиго, свиная грязь и щеточные папоротники». И он поднимал листья и показывал мне новый гриб, какого я никогда не видел в природе, а вокруг его основания гнездо толстых черных муравьев с их коконами. И маэстро рассказывал, что кислотой из тел этих муравьев можно очищать раны. «Всегда ищите щеточные папоротники. Лошадиные ушки любят щеточные папоротники, а муравьи любят лошадиные ушки». Он задумчиво умолк. Эти муравьи также сгодятся в салат из зелени одуванчика, их кислота весьма напоминает молодой винный уксус. Совсем как открытая книга, жаждущая поделиться секретами с читателем, дикая местность для меня резко контрастировала с извилистыми наволонскими улочками и интриганством моих сограждан. В диких местах не было существ вроде газеты или изощренного фачиускурах. Там царила честность, а Делаковала был человеком чести. И потому именно там, в лесах, я задал вопрос, который меня тревожил. Когда драконы умирают, становятся ли они мертвы по-настоящему? Все утро мы рыскали по южным краям рощ белых тополей выглядывая из тени на солнце и ныряя обратно, осматривая заросли ежевики и упавшие деревья в поисках травы под названием Венксия, благодаря своим золотым хохолкам, также известной как Корона Аму. Эта трава часто встречалась в таких местах. Две ночи подряд шел дождь, и Дилаковала надеялся, что она проросла. Стоя на коленях во влажной зеленой траве, мы искали, и в темноте под тем поваленным деревом, в окромной сырой исповедальни, я, наконец, решился спросить. У дальнего конца ствола Делаковало поднял кустистые седые брови и озадаченно посмотрел на меня. — Какое отношение драконы имеют к боли в суставах? — спросил он. — Никакого. Это, это просто кое-что, о чем я размышлял. Я доверял маэстро, но теперь, когда вопрос слетел с моих губ, испытывал смущение. Действительно, произнеся эти слова после нескольких недель молчания, я почувствовал себя еще более глупо, словно испытанное в отцовской библиотеке было лишь моей собственной выдумкой, слишком абсурдной и странной, чтобы считать ее истиной в пронизанном солнцем лесу. Маэстро Дилаковало опустил подбородок на колодину, разглядывая меня поверх мха. Просто размышляли. На отрадно большом расстоянии от нас Палона опирался на пику с дружелюбной скукой, наблюдая, как мы возимся среди валежника. Он не мог нас слышать, и все же я испытал неловкость. «Ну!» Все это время я подкарауливал Дилаковало. Это был мой шанс. Я собрался с духом и ринулся в атаку. — Казета говорит, что драконы не умирают, что души остаются в глазах, если не выпустить их наружу. — Казета! — Делаковало поморщился. — Этот человек! Он поднялся и стряхнул с колен травинки и древесную труху. — Так речь о реликвии вашего отца? — Вы знаете? — не сдавался я. одарив меня задумчивым взглядом, Делаковало направился к другому упавшему дереву. Читал однажды книгу в аббатстве на севере, в колне. Но это была книга мифов. Он опустился на колени и принялся искать. Я подполз с другой стороны и присоединился к нему. Мы вместе продвигались вдоль дерева, убирая мокрую траву, листья и грязь, чтобы увидеть, не проклюнулась ли Венксия. Я уже решил, что дело Ковала больше нечего сказать насчет драконов, но вдруг он произнес. Это была книга безумия. Так ее называли монахи. Круг Либр на их языке, хотя они все равно ее хранили. У нее не было автора. Это были сказки, собранные вместе. Девочка вышла замуж за дракона и тому подобное. Истории о людях, которых преследовали драконы, или которые видели, как чудовища сожгли армию, или как гипнотизировали целые деревни, чтобы жители отдавали им девственниц и сокровища. В таком духе. «Ваш вопрос о другом». «То есть вы не знаете?» Делоковало рассмеялся. «Вы считаете меня оракулом-плифием? Подобные вещи не моя специальность. Идем проверим еще одно дерево». Мы продолжили перебираться через колоды, ощупывая глазами землю, раздвигая травы под каждым деревом. «Уверен, она где-то здесь», — промотал делоковало. Я уже находил ее тут». «Быть может, фаты прячут ее от вас?» «Быть может», — он усмехнулся. «Давайте проверим вон ту рощицу. Вдруг там повезет». Мы зашагали по лугу, пробираясь сквозь высокие травы. Полонос тащился сзади на расстоянии. «Почему вас волнует, что газета говорит об ископаемом?» — спросил Дилаковала. Он говорит о многих вещах и, сомневаясь, что хотя бы половина этого истина. Я замялся, смущенный обстоятельствами, однако разговор был начат, и я рассказал о своем опыте с глазом, тщательно обойдя позорную причину, по которой очутился рядом с ним. «Мне казалось, будто я внутри него», — сказал я. «Будто я, ну, не знаю, плыву в его воспоминаниях». Я раздосадованно покачал головой. Най, это не были воспоминания, и они не плыли. Но я как будто находился внутри его, внутри его жизни. И вся она, она была сложена, будто колода карт для картариджа. И я сам был колодой. Я словно был старым и молодым одновременно, сразу и в Наволе, и в Зуроме произнесенное вслух это звучало абсурдно. К моему облегчению, Делаковало не стал смеяться. Тревожный опыт, не сомневаюсь. Говорите, он вас ранил? Я задрал рукав и показал шрам. Не знал, у кого еще спросить. Никогда не слышал ни о чем подобном. Делаковало повертел мое запястье туда-сюда. По крайней мере, газета умеет перевязывать раны. Он попросил вернуть рукав на место. «Где еще вы бы хотели поискать?» Вопрос застал меня врасплох, и я принялся высматривать ежевику или хотя бы малину, но ничего не нашел. «Как насчет этих?» – я указал на пару поваленных тополей. «Давайте попробуем». Мы искали вокруг ствола, раздвигая густую траву. Я нашел зеленую бахрому и сразу понял, что мы зря теряем время, но делаковало потратил на поиски еще минуту и, довольный, продемонстрировал мне не венксию, а соцветия из многочисленных трубчатых цветков. Слезы эростейги. Надо употреблять внутри не цветы, а росу, которая в них собирается. Полезно для суставов. Как венксия. Очень похожи, но труднее доставить пациенту». Он с наслаждением высосал росу. «Ай, хорошо». Мы двинулись по границе между лугом и лесом, но больше заросли ежевики не обнаружили. Зато мне понравилось упавшее дерево, и я отправился его изучить. Вместо венксия я обнаружил три яйца в зеленую крапинку, напоминавших драгоценные камни. Яйца птиц Каури, надежно упрятанные под сплетением веточек и травинок. «Скрытое сокровище!» – провозгласил Тилаковало. «Мы присели на корточки, разглядывая яйца. Если бы вам не предназначалось судьбой унаследовать банки Регулаи, вы бы стали хорошим врачом». Одно за другим он извлек крапчатые яйца из-под колоды. «Похоже, у вас талант». «Будь я ленивкой, завилял бы хвостом и перекатился на спину, чтобы мне почесали животик». Похвала Делаковала всегда доставляла радость, резко контрастируя с критическими назиданиями Мэрио, аганахана и отца. Какое отношение работа врача имеет к поиску яиц? Первое и самое главное умение врача – умение смотреть и слушать. Полностью растворяться в созерцании. Из тех, кто ближе всего к фирмасу, получаются самые лучшие лекари, поскольку они знают, как быть внимательными. Вне всяких сомнений вы этим качеством обладаете. Я бы не колеблясь взял вас в ученики, если бы ваш отец позволил». Он задумчиво помолчал. «Меня совсем не удивляет, что вы уловили что-то в драконьем глазу. Драконы – величайшие создания а вы…» – он поднял яйца – «чувствительная душа». Вы ощущаете отголоски его величия даже сквозь минувшие тысячелетия. Но он казался живым. Ай, что я знаю. Быть может, в некотором смысле так и было для чувствительной личности вроде вас. Он многозначительно посмотрел на меня и кивнул на мою руку со шрамом. «Думаю, вам не стоит подходить к нему слишком близко. Фирмас. «Определенно ваш друг, но у него есть хитросплетение и шипы». фирмас Вы не знакомы с Фирмасом? Глаза отделаковала блеснули. «Неужели наш достопочтенный верховный канонник Горогацуо не поет на проповедях о плетении Вирги?» «Я знаю о Вирге», — ответил я, недовольный тем, что он надо мной смеется. «И знаю о плетении. Вирга соткала мир по просьбе Амо всем на благо». Это была известная песня. Монахи пели ее во время солнцестояния Апексии, когда Ама находился высоко над головой и его сила была в нити. А монахи не пели зимой, когда мы молились о возвращении Аму. Первые строфы касались Виргии и ее созданий, подаренных Ама для процветания всего человечества. Вирга соткала мир после того, как Ама призвал к порядку старых богов и прекратила их свары. Так говорит Гарагацо. Делаковало развеселился еще пуще, и я рассердился. Я знал, что он надо мной подшучивает, но не знал, почему. Конечно, он так говорит. Так говорят все. Все на крючке, возможно. По крайней мере, сейчас. Но вам, Давика, доступны любые древние книги из библиотеки вашего отца. И это все, что вы знаете. И он принялся напевно декламировать слова Гарагацо. Амо, величайший из богов, без Амо старые боги уничтожили бы мир. Все хорошее существует благодаря Амо, все плохое благодаря Скуро. Он скорчил гримасу и повернулся к Полоносу, который стоял неподалеку, прислонившись к дереву. Гора мускулов и оружия, ревностным солдатским взором следившая за нами в ожидании, когда мы завершим охоту на травы. Ай, Полонос, подойди-ка. Ты ведь из Рамилии, верно? Палонос утвердительно хмыкнул. Это моя земля. Сразу подумал, что этот выпуклый лоб мне знаком. Что рамильцы говорят о вирге? Палонос задумчиво посмотрел на Делаковалло. Мы говорим, что не стоит ее сердить, поскольку ее плетение повсюду вокруг нас А! Делаковалло ткнул пальцем в Полоноса. Думаю, это ближе к мудрости. «Но разве горогаца не прав?» — спросил я, переводя взгляд с Полоноса на Делаковалло. Те обменялись понимающим взглядом. «Прав до верховного канонника, воспевающего славу Амо в величественном Катриданту». «Значит, он ошибается?» «О, нет, Давико, так вы меня не подловите. Мне хватает ума не спорить со священниками». Скажу лишь, что вам следует больше читать. Читайте много и без разбору. Читайте написанное в разных странах на разных языках. Ваш отец так делает. Он не полагает слово-гарагацию единственным словом, а речитацию солнцестояния единственной историей богов. Есть много историй. Если поищите, найдете немало отсылок к фирмусу. У вас талант к этому. И вам стоит о нем узнать.